Приблизительно в ста милях к северу от того места, где ныне расположился город Урга, возвышается густо поросший лесом горный хребет Кэн-Тэй-Шань, пять-шесть тысяч футов над уровнем моря. Множество тропинок проходят сквозь густые чащи леса по его склонам. Здесь же берут начало и три древние монгольские реки – Онон, Тола и Керулен – прозванные реками монголов. На одной из вершин гор Кэй-Тэй-Шань стоит сложенная из камней пирамида, столь огромная, что кажется, будто она тянется на несколько миль, но на самом деле имеющая 250 ярдов в длину и 200 ярдов в ширину, и все же являющаяся одной из самых больших во всей Азии. Журнал о Фи-Ройл-Джеографикал society, ноябрь 1903 год. Если спросить у буддийского монаха имя человека, покоившегося под этим величественным сооружением, он, возможно, ответит, что здесь лежит какой-нибудь великий святой, имя которого он, к сожалению, не знает. В 16-м столетии буддизм покорил Монголию, прочно укоренившись в сознании её обитателей, ставших из свирепых и суеверных язычников самыми верными и покорными рабами буддийского духовенства. Но если с одной стороны миролюбивый буддизм сокрушил кровожадность и страсть монголов к войне, а ведь именно с этой целью он и выводился в Монголии, то с другой стороны Он навсегда постарался стереть из памяти монголов воспоминания и предания об их великом прошлом. Люди совершают паломничество к могиле святого, похороненного именно там, где рождается Онон-Толай-Керулен, река монголов, в давние-давние времена, но не знают его имени, и позволено будет спросить, есть ли это святой, тем более великий, то кто? Кто же именно? Все великие святые буддизма так же хорошо известны, как и все святые христианства. Тогда кому же принадлежит могила на вершине одной из самых священных монгольских гор? Может ли это быть кто-либо иной, кроме величайшего полководца прошлого? Существует множество доказательств того, что этот каменный, похожий на пирамиду холм, является местом последнего успокоения великого завоевателя. Марко Поло и Доссон заявляют, что он был похоронен на вершине высокой горы. А последний ещё вполне определённо утверждает, что это была гора, из которой начинались свои бег реки Тола-Онон и Керулен. И вновь, прежде чем проститься с ними, я принуждён отметить разногласие моих авторитетных источников. Место погребения Чингисхана китайскими летописцами указывалось по-разному: а. он был похоронен под деревом, которым однажды восхищался во время охоты; б. на равнине близ Каракорума; в. в. в пустыне Ордос. После придания тела земле Десять тысяч лошадей галопом пронеслись по месту его захоронения, чтобы навеки скрыть его от глаз посторонних в недрах земли. Против подобных утверждений выступил Доссон, заявив, что Чингисхан был похоронен на горе, с которой текут реки Ононту, Ла и Керулен. Подтверждением его слов служат и слова Марко Поло о том, что великий хан был похоронен на самой вершине высокой горы. Я уже пояснил в тексте, что официальный буддизм желал придать забвению память великого воина. И не стоит забывать, что в действительности и Марко Поло, и Доссон сами могли не верить в существование какой-то горы, которую очень трудно представить воображению человека, знакомого лишь с равнинной частью монгольской возвышенности, и которую ни Марко Поло, ни Доссон никогда не видели собственными глазами то, что они писали, и ими самими, и после них считалось всего лишь легендой. Даже Дуглас предположил, что нельзя во всём полагаться на китайских историков в той части их сочинений, где речь идёт о землях, находящихся за пределами древнего и средневекового Китая. Однако существуют персидские источники, летописи и книги, написанные в Каракоруме всего лишь несколько лет спустя после смерти Чингисхана, когда место его погребения было столь же хорошо известно по всей Монголии, как в наши дни место погребения Наполеона во Франции. Поэтому я полагаю, что в данном случае предпочтение следует отдать Марко Поло и персидским авторам. В любом случае, что бы ни было и как бы ни было. Не далеко то время, когда цивилизация всё сильнее и сильнее вторгающаяся в степные просторы Монголии, и археология, идущая рука об руку с нею, дадут наконец окончательный ответ на столь волнующий историков и археологов вопрос. А до тех пор, пока последняя точка в этом споре не поставлена, Позволим великому полководцу почивать в мире. Наступило время завершить наш рассказ о жизни Чингисхана. Как воин, он на целую голову выше всех великих полководцев прошлого, у которых Наполеон советовал учиться всем людям в военной форме заслуживает упоминания и то, что лишь один из этой плеяды великих воинов заслуживает сравнения с Чингисханом, и этим великим человеком является Тимур, прозванный Великим Храмцом. Мы можем уподобить Чингисхана художнику эпохи палеолита, который несколькими скупыми движениями сломанного кремня По обломку Кости умел создавать картины, изображающие кабана, оленя или бизона, способные до сих пор поражать наше воображение как шедевры подлинного мастерства. Великий Хан использовал материал, который лежал под ногами, но мастерство, с каким он выполнял задуманное, явно выдаёт в нём истинного художника, мастера своего дела. Факторы, способствовавшие успеху его начинаний, заслуживают самого пристального и детального изучения. Прежде всего мы должны отдать должное воину монголу. Его отваге, выдержке, стойкости, дисциплинированности, самоотверженности, как факторам имеющим самое важное, первенствующее значение для победы в войне. Монгольская приземистая лошадка тоже заслуживает самой высокой оценки. Вместе воин-монгол и его лошадь составляют единый, цельный, простой и очень эффективный механизм. Но чем проще орудие, тем большего мастерства оно требует от подлинного мастера своего дела. Не менее впечатляет и неукротимая личная энергия ярко проявляющиеся во всех начинаниях великого монгола, во всех смыслах превосходящие и оставляющие далеко позади личную инициативу и энергию полководцев Запада. С ним нельзя сравнить даже Александра великого и Гая Юлия Цезаря. Дух захватывает, когда представляешь себе, какие потрясающие огромные пространства и расстояния преодолевали монгольские войска. Зная это, правомерно задаться вопросом, каким был человек, который умел заглядывать за горизонт, мог вести за собой десятки тысяч бойцов к самым крайним пределам мира и внушить им страсть к завоеваниям и вдобавок заставлявший их платить за привилегию служить под его знамёнами. Целая галактика блестящих командиров, служивших великому хану, соравнима с плеядой маршалов Наполеона. Мухули, Джебе, Туле, Тулуй, Огедей, Джучи, Джагатай, Баланойон, Субудай самые великие из них. Заслуги их так велики, что некоторые историки приписывают именно им успехи и победы Чингисхана. Конечно, ничто не может умалить их значение, но будем помнить, что их главнокомандующий, главный вдохновитель их ратных трудов, который нёс на себе всё бремя ответственности, отдавал приказы и учил их искусству войны. В эпоху монгольской катастрофы он стоит, возвышаясь над всеми, подобно великому мастеру, наблюдающему за своими учениками. Он координирует их работу и своей рукой направляет её движение. Уверенность и искусность характеризуют его труд и тем отличают его от работ подчинённых. Много лет спустя после его смерти в ратных трудах Субудая словно воскреснет и отзовется вновь искусство старого мастера. Но Субудай так и останется навсегда до самого конца всего лишь учеником и сподвижником великого полководца, всего лишь тенью великого учителя. Атака Джебену Йона под Тбилиси, Тифлисом, когда он обрушился на арьергард грузинской армии, Решающий удар Субудая под венгерским городом Сайо в 1242 году, когда он вклинился во фланги и тыл венгерской армии, служит яркими примерами военного искусства школы Чингисхана. Но сколь бы совершенны они ни были, их трудно сравнить с Чингисхановым маршем на Бухару. Их удары завершали битву. Его завершил по сути своей целую кампанию без решающей битвы там где они думали о тысячах людей размещённых на одном квадратном километре поля сражения его разум охватывал сразу целые армии действующие на просторах огромной империи вспомним его в долине под перваном парваном спокойно выслушивающим Шики Кутоку Кутаку, пытавшегося найти себе оправдание перед тысячами своих павших воинов. Разве его сдержанность и всякое пренебрежение упрёками не говорят сами за себя, показывая нам человека, стоящего много выше всех окружающих его. Интересно, что сказали бы и сделали Наполеон и Александр в подобных обстоятельствах? Если же мы обратим наш взгляд на мрачную и трагическую сторону картины и рассмотрим опустошения, произведенные Чингисханом, бесчисленные моря пролитой крови и несчастья, обрушенные им на цивилизацию, нам придется с горечью признать, что и мораль, и мировоззрение, и кодекс чести монголов совершенно отличались от наших умов кочевники и цивилизация не могли буквально во всём противоречить друг другу. И для той, и для другой исторической формы существования было характерно взаимное неприятие форм жизни друг друга. Между двумя формами жизни существовал глубокий антагонизм. Таким образом, для Чингисхана было совершенно естественным и очевидным пытаться уничтожить то, что как он справедливо полагал, может или пытается уничтожить его самого. Ничего иного он просто не знал. Однако в чём же причина страшного монгольского извержения? Думаю, её легче понять, приняв во внимание некоторые исторические условия. До прихода к власти Чингисхана Монголия представляла собой всего лишь конгломерат разрозненных и потому бессильных перед лицом цивилизации племён. Из древле ведущих между собою жестокие межплеменные войны. Пока это было так, цивилизация, уточним, прежде всего китайская, могла существовать и чувствовать себя в полной безопасности. Чингисхан силы огня и меча, разбоя и убийства объединил кочевников, и те сразу приобрели такую силу, перед которой не могла устоять крепость цивилизации. Нечто подобное уже происходило с кочевыми племенами в пустыне Хараве во времена пророка Мухаммеда. Конечно, ни одно объединение не возбудило в кочевниках неуёмную жажду завоеваний, но объединённый народ уже мог выйти за рамки условий и географических пределов, в которые почти насильно ввела его китайская цивилизация. Он вполне осознал свою силу, к тому же все элементы военного могущества, издревле скрытые в каждом монголе и распылённые между разрозненными племенами, были собраны, соединены в единое и сцементированы недюжинной волей одного и действительно великого человек. Произошла удивительная историческая реакция. Применим здесь весьма подходящий химический термин приветшие к потрясающим последствиям. Что касается самой цивилизации Дальнего Востока, то она была разделена и раздираема противоречиями, которые в наше время терзают Европу. Кидани воевали с Дзин Сень с империей Сун, тангуты с теми и другими за свободу, национальную независимость, государственное самоопределение и тому подобное, слишком хорошо знакомая нам сегодня. Чингисхан усеял их поля трупами, лошади его воинов сметали и растаптывали на своём пути города, земля между внутренней и внешней китайской стеной стала пустыней. Такой войны Запад никогда не знал. Цивилизация пала под ударами самой жестокой, беспощадной и разрушительной армии, которую когда-либо знал мир. Мы признаёмся в это, но обратим внимание на последствия. Через 50 лет Китай, объединённый политически, достигнет неведомого доселе могущества. Будет прорыт великий китайский канал своими размерами и славой уступающей только великой китайской стене и станет вторым чудом китайской инженерной мысли. На развалинах Яньзына вырастет Пекин. Правители стран от Бирмы до Балтики будут платить дань цивилизованному императору Хубилаю, Кублай-хану, который однажды уже являлся на страницах этой книги, Приветствую своего дядю Чингисхана на берегу реки Эмель. Эмиль. Острова Ява и Борнео испытают на себе его тяжёлую руку. Китайские корабелы обследуют индийский океан. Их паруса увидят у берегов Африки и Мадагаскара. Правители берегов Индо и Волги признают себя подданными монгольского правителя Китая. Между Дальним Востоком и крайним Западом разобьётся оживлённая торговля. И Марко Поло даже посчастливится получить звучное прозвище Миллион, потому что он рассказывал истории о миллионах людей и несметных сокровищах, но также и потому, что он не рассказал и половины того, что в действительности ему довелось повидать. Чему можем мы приписать это чудесное перерождение? Некогда страшного человеческого вулкана извергшившегося в начале 13 века в Центральной Азии. Может быть, тому, что монголы вместе с фундаментом старой цивилизации уничтожили её предрассудки, её старый добрый патриотизм, национальные и консервативные идеи, политические и философский вздор забивавшие головы людей и мешавшие возведению более просторного, прекрасного и великого общественного сооружения. Один из внуков Чингисхана вскоре совершил с Россией то, что сам великий хан совершил с Китаем. И 3 столетия спустя мы найдём Русь объединённой, вновь восставшей из пепла и смело глядящей в будущее в котором ей уже некого будет бояться. Подобное же случилось в других странах и в другие времена. Ни один из многочисленных союзов древней Греции не принёс долгожданного и прочного мира на её землю. Его не смогли добиться ни философ Фалес Милетский, ни ритор и Сократ из Афин. Ближе всех к достижению этой цели стоял Филипп Македонский, и лишь ранняя смерть от руки убийцы помешала ему довести работу до конца. Лишь римским легионам удалось установить на огромных просторах Средиземноморья прочный и долгожданный мир. Прочный мир принесли в Индию после тысячелетия напряжённых и жестоких войн. Не мечтатели и моралисты а опытные солдаты Клайф, Уэллесли, Напье, Николсон, Хейвлок. Войны, бушевавшие в Передней Азии во времена древнего Вавилона, успокоили не молитвы жрецов богини Иштар или бога Белла, а царь Кир, прозванный Великим, один из великих воинов мира. Сегодня, когда географические рубежи, и географические границы, на которых держится безопасность суверенных наций, уничтожила авиация. Разве не должен западный мир ожидать прихода воина, который объединит воюющие народы и установит прочный мир? Если так, то для цивилизации будет счастьем, если он окажется Киром таким каким описывает его Ксенофонт в Киропедии, а не Чингисханом.